Глава 1. 11 июня 2000 года. Москва. Крымская набережная, 21-20. Предлагаем отправиться на вечернюю подсветку Москвы-реки вокруг Золотого острова по водоотводному каналу мимо храма Христа Спасителя. Продолжительность экскурсии 2 часа. Желающих просим занимать места. Призывал мегафон. Маторный баркас покачивался у причала, желающих прокатиться пока не наблюдалось, хотя по набережной народ прогуливался толпами. А начало уикенда все, кто не покинул город, потянулись в парки. Женька с подругой сидел на ступеньках широченного амфитеатра, спускающегося от набережной к коричневой мутной воде. А ничего так, А между прочим, заметила Ирина, ставя на ступеньку бутылку безалкогольного пива. "Ничего", согласился Женька, покосившись. Она зазывала экскурсоводшу в выразительных белых бриджах, загорелая. "Ано ведьали мы и получше". "Иришка, крепче жела бутылка. Всё-таки это странная особа", сообщил подруге Евгений из земляков, скручивая голову о овальной корюшке. "Всё знаешь, но бессмысленно провоцируешь" Ты же мигом мучишь, если я на девчона глядеть начну. Учу я, пробормотала Иришка. Фу, как не романтично. Ты жгнут совсем сапогом стал. Женька вручил возлюбленной очищенную рыбью спинку. Слушать почти забытое прозвище, сидеть на тёплых камнях, смотреть на проплывающие прогулочные теплоходики, а на закатывающееся солнце и слушать, как подруга пытается ревновать, было приятно. Она находила среди бытовых землековов закона об увольнении пусть и в краткосрочном, имело смысл полноценно наслаждаться жизнью. Конечно, можно было метнуться домой и ускоренно предаться блюду, что было бы тоже неплохо, но уж точно абсолютно не романтично. Евгений Романович Земляков, военнослужащий срочной службы и студентка Ирина Кирилловна состояли в отношениях глубоко серьёзных, продолжительных, В которых в суете места уже не было. Тем более завтра вечерком Женька собирался покинуть место дислокации минут это к на 40 и прокатиться с подругой на её лимузинечке по Абаленскому переулку. Там вечером весьма безлюдно и спокойно, в общем, как раз романтично. Диетические колы в сумке холодильнике она греться не успела, Женька делал осторожные глотки, жмурился, а на заходящее солнце "А вроде как всё так мирно и благостно?" пробормотала Иришка, высматривая ещё кусочек очищенной рыбки. "А облома так и ждёшь?" Женька пожал плечами, вручил подруге аппетитный хвостик и принялся чистить следующую корюшку. "Мир несовершенен. Утром в спортуголке сломался Гиммлер, и где теперь искать манекен-тренажёр непонятно." Потом плотно забуксовал перевод выдержек из журнала боевых действий пятой пехотной румынской дивизии. Вообще непонятно, кто и как его, а на немецком корябл. Просто кроссворд какой-то и явная деза. А да ещё эти новости о сегодняшнем теракте в Лужниках. А новости хоть и не хочешь, ано слышишь. Собственно, никто там серьёзно не пострадал, странное происшествие. А двое легко раненных но ведь совсем рядом случилось и Иришка по Комсомольскому несколько раз в день гоняет да и вообще мирное, но крайне нервное время. Рядовой земляков служил перевозчиком, приходилось и в командировках бывать с полевыми боевыми выходами, и нынешние мирные времена с полномасштабной войной Женька путать не собирался. Но вот ощущение близкого облома действительно присутствовала. А но раннему сердцу трудно без любви своей, но я, но я найду тебя меж землёй и небом. Примечание. Спаси меня. Стас Михайлов. Конец примечания. Ареал динамики снарядного вишнёво-теплоходика проплывала амели крайне шумная прогулочная судна. Огуляет народ развлекается, и это, наверное, хорошо. Гуляют, задумчиво сказала Иришка. Свадьбы. По пятницам всегда свадьбы. Идиотизма. Столько денег угрохивают. А мне на той неделе тоже подарок искать и на торжество идти. А Марфа своего до канала. Помнишь Марфу? Женька не помнил, наверное, в прошлой жизни Иркину подружку как-то иначе звали. А Марфия или Марпу. Ещё полгода не прошло а ведь, она натурально иная жизнь, да и фиксней с прошлой. У нас Ришка есть и этого вполне достаточно. Ришка была очень даже и ножки точёные, и мини-юбка символически прикрыта, и топик миленький, и босоножки на платформе танкетки, да ещё с актуальными, поднятыми, задраными супермодными носами. Поглядывает народ, а между прочим, всё это для одного человека надето. Можно таким достижением гордиться? Да, the way fellows. Примечание, несомненно, немецкое. Конец примечания. Ир, давай сэкономим и просто так сто лет проживем, вместе. И без всяких понтов, неожиданно для себя ляпнул земляков. Иришка поправила темные очки, придерживающие над лбом рыжую челку и щурить сказала. Я, естественно, на платье в стразах рассчитывала, но экономия тоже верна. Скромно съездим в Куршевель или Ишгль. Примечание. Ишгль горнолыжный курорт Австрии. Конец примечания. Расскажешь мне о природе о зимней войне? Я как раз недавно читала ужасную книгу. Ир, твои лыжи горные ужаснее любых мемуаров, ни спорт, а чистая клиника. А о Финске я ничего не знаю, честное слово. Ладно, о другом каком-нибудь конфликте расскажешь? Не вдаваясь в подробности. Ты уже свободен, будешь человеком только с подпиской связанным. В Кермании спортивных женкиных штанов завибрировал телефон, и хотя звук был выведен на минимум, Иришка замерла. Выковыривая упрямый Samsung, Земляков подумал, что загорать подруге не нужно, бледность в сочетании с загаром вообще жуткая вещь. Земляков, прибыть в расположение, приказала трубка спокойным голосом начальник отдела. Объяснил Так точно. Буду через 15 минут. Женька сунул телефон в карман, и я принялся сворачивать салфетку с ребями и головами. "Я сама", прошептала Ирка. "Иди, только осторожнее будь". "Да ты что? Это ж просто проверка. Не положено нам так часто гулять по увольнениям". "Вот и", Иришка кивнула. Губы у неё были сладко-солёные, вкус этого пива смешного и не настоящего рыбки помады. Когда залетев поступенкам к набережной, Женька обернулся, подруга смотрела вслед, стёрнула очки с лба и вдруг злобно завопила: "А я всё равно с вами буду! Так и знай!" Женька махнул рукой: "Ох, девчонка, всё равно, девчонка!" Уже рыся по набережной полной гуляющей публики, Земляков ещё разок обернулся. Отсюда, от старинной беседки, просматривались все ступени длинного амфитеатра. Как раз удалось полюбоваться, как обожаемая Ирина Кирилловна широко размахнувшись, зашвыривает в реку недопитую бутылку с безалкогольным. Вот руку обрызганную принялась отряхивать. Похоже, окроплённые соседи высказали что-то назидательное. Ришк, судя по резкому движению, ответила: "Ой-ой, это она может". Правда, за последние полгода как-то ссориться не доводилось, она но... опять Женькой с чем-то ощутимо столкнулся. Оказалось, велосипедист весьма похож на известного музыканта Макаревича. Велосипедист поправил соломенную шляпу, и у Коризина поинтересовался: "Пожар, землетрясение?" "А вроде того. Извините, двойник музыканта или не двойник?" Покатил на своём белом коне в одну сторону, а Жененька петляя между гуляющими и катающимися, вскоре надвинул в другую. Рысь пришлось сбавить Йоркширские терьерчики так и кидались под ноги, заливаясь чаемным визголаем. Блин, да сколько же их тут. По-настоящему земляков побежал только выбравшись на мост. Народ предпочитал гулять вдоль открытых балюстрад, а здесь под душным стеклянным перекрытием было совершенно пусто. Рысил Женька энергично 15 минут от 15, а не 20 или там какие-нибудь компромиссные 18. Ожелка точность ценил, несмотря на то, что привык оперировать годами и десятилетиями. Операции в прошлом пусть и словно говоря, и параллельном, а довольно специфичный профиль службы для подразделения Министерства обороны Российской Федерации. И рядовой земляков был полностью в теме. А ещё рядовой земляков был в поту и тревожном недоумении, поскольку пробежка вышла совершенно незапланированной. Чего это в пятницу до да ещё вечером вдруг оврал? А в общем, когда почти у самого КПП Женьку окликнули со стороны, особенной радости рядовой не испытывал. Евгении, кого я вижу, мужик, протирающий лобовое стекло чёрного Вольва, был вроде бы знаком, смутно, среднего роста, склонный к полноте или уже толстоватый, совершенно банальная блёклей физиономия, неброский летний свободный костюм. "Не узнаёшь, Евгений?" мужик улыбнулся чуть иначе. "Ай-ай, а ещё и пары месяцев не прошло, что у вас у молодёжи с памятью? Тьфу. Сич, Жененька его узнал. Как же? Были официально представлены даже одавилось идей за одним праздничным столом земляков, пересёк газон, пожал ухлую ладонь. "Здравствуйте, Виктор, э Виктор Иванович, попутный такой наша родовая фамилия. Как жизнь-то, Евгений? Хорошо жизнь, Виктор Иванович. Я бы искренне рад видеть вас здравым и бодрым расположением духа. А вот только извините, великодушно, время поджимает. Отпросился, наполечаясь к маме повидаться, если застряну у замка на заводе шуметь будет. Вопроса нет. Что я не понимаю, сам служил. Дуй, привет маме и замку завода. Женька пролетел через КПП, кивнул дежурным комендачам. На во дворе стрягивая с себя пропотевшую футболку, выдернул из кармана электронный ключ. Странный всё-таки тип этот Виктор Иванович. Так где его как так уклонившего представили? Рядовой земляков влетел в коридор отдела и чуть не врезался в собственного непосредственного начальника. Впрочем, шебич с ног старший лейтенант Коваленко, амело кому удавалось, по всему женьке рикошетом отлетел к стене. И был поддержан крепкой командирской рукой. Это чего за агрессивный стриптиз? удивился Коваленко. Вызывали? пробежал с немножко. Прокряхтела Женька, отклеиваясь от стены. Давай, в порядок себя приводи. Совещание у нас, оно меччается. Дверь в расчётную группу была распахнута. Там спорили на повышенных тонах. Вероятно, срочные координаты вводят. И что это за палондра? Интересно. Рынк проскочил к себе, окончательно содрал спортивное, запрыгнул в камуфляж, что могло произойти. До операции в Румынии ещё месяц времени по отсчёту наля требовалось умыться. Женька двинулся к душевой, увидел сидящих в пищеблоке начальника отдела, подполковника Александра Александровича Варшавина и Коваленко. Рожу умой и сюда, не оглядываясь, приказал Варшавин. А как это могло случиться? Он же в тылу был. — скованно спросил Коваленко. При такой работе Сан Саныч мерно постукивал фильтром по сигаретной пачке. Женька пытался осмыслить, а майор Варварин пропал. Очевидно, погиб, разбился. Нет, как-то вообще не складывается. Женька знал Варварина лично. В 43-м почти неделю вместе работали и в Крыму, 44-го мельком пересеклись. Профессионал, конечно, он не первый из агентов КА, Кто не вернулся в отдел, но разбился, быть такого не может. Дезинформация, ошибка? Вообще, откуда эта шифровка взялась? Никому её было отправить, а да и вообще чушь какая-то в ней. Разбор версии отложим, сказал Варшавин, швыряя раскрошенную сигарету в мусорное ведро. Пошли в кабинет. Аналитик сейчас подтянется, всё нам растолкует. Кабинет начальника отдела был распаханнут. Вонутри стоял, заложив коротенькие руки за спину Виктор Иванович и любовался висящим на стене прикрученным к красивой дубовой дощечке маузером К-96. Пистолет был, конечно, макетом, но хозяин кабинета Сансаныч почему-то игрушкой чрезвычайно гордился, а возможно, из-за шутливой именной надписи на рукоятке. Женька горчился, мог бы и сразу допереть, что совпадений не бывает. «Значит, расследование будет вести совместными силами, но ну, ведомство Виктора Ивановича особой любовью в армии не пользуется, хотя, с другой стороны, человек он знакомый, можно сказать, с рекомендациями». «Знакомьтесь», — сказал Варшавин, — «собственно, с Земляковым товарищ майор уже знаком». «Так точно, мы уже поздоровались», — признался Женька. Варшавин представил гостю нового начальника полевой группы. «Смена, значит?» Папутный оглядел старшего лейтенанта, потом кивнул Женьке. Камуфляж-то оно привычнее, а, Евгений? А то красный как помидор, а меня мама не отпускала. Сенсаныч посмотрел на подчиненного и сказал: "Заканчивай, Виктор Иванович, подчиненных мне смущать не то настроение". Папутный вздохнул: "Понимаю, но всё ещё вполне может разъясниться. Давайте будем оптимистами". В коридоре заговорили Прибыл представитель агентства чрезвычайной аналитики. А дело рядовых помалкивать, пока начальство прямо не спросит. Женьки и помалкивал, поскольку вообще мало что понимал. Собственно, это не шифровка. Зашифровано лишь название аэродрома. Довольно примитивно, зная, где находился пропавший агент, раскрыть код несложно. Остальной текст сообщения вообще обычен, стилизован под черновик письма домой. второго и третьего смыслов в послании мы не обнаружили. Насколько я понимаю, ваш внедрённый агент постоянно придерживался подобной практики. Представитель агентства чрезвычайной аналитики закрыл крышку ноутбука, демонстрируя, что общий анализ послания закончен. По сути, нас лишь уведомляют, что Варварин, а больше нас вестей не выйдет, уточнил майор Попутной. Полагаю, что так, подтвердил аналитик агентства чрезвычайной аналитики. Написано стандартным карандашом ТМ, скорее всего, производства фабрики имени Сакко и Ванцетти. Варварин пользовался таким же. Бумага для заметок пищевой фабрики имени Горького широко использовалась в штабной работе. Возможно, здесь будут ещё какие-то уточнения. Наша лаборатория с результатами тянет. Женька, представитель агентства чрезвычайной аналитики, знала ещё по старым добрым временам. Александр Новик курировал взаимодействие нового аналитического центра с отделом К. А зачем вообще создали столь мощную структуру было непонятно. Но и по определению некоторые вещи рядовым срочным службам знать не положено. По крайней мере, работали через вычейчики оперативно, этого не отнять. Коваленко кашлянул. Извините, я человек новый, некоторых нюансов ещё не улавливаю. Погиб наш ключевой агент, погиб при исполнении на боевом задании. Я понимаю, что-то в происшедшем настораживает наше руководство. Но практически... Извините, действительно не улавливаю. Сбили самолет или сам он разбился, так? Это и сейчас сплошь и рядом, а уж на той технике. И еще раз извиняюсь, я, конечно, лично Варварина Ковтухина не знал. Возможно, неуместно мне высказываться. Брось, Валера, официальщину. "overlineмотал Сансаныч. Все мы друзей теряли. А мы в Кальках, ты в других регионах. А вообще мы поминаять погибших позже будем. Теперь по ситуации в произошедшем есть нечто обеспокоившее и не только нас, но и коллег из иных ведомств. Приказано разобраться в кратчайшие сроки." "А да шифровка настораживает", согласился Коваленко. "Предлагаю просчитать варианты и исходить с обратной коррекцией. И глянем, кто это сообщение отправил. Э мысли хорошие, воодушевлённо закивал Виктор Иванович. Это личная мысль, логичная, своевременная и правильная. Жаль, что задача нам поставлена несколько иная. Происк нас разобраться, что стряслось непосредственно с Варвариным, так сказать, собственными глазами и ушами. А вот по источнику шифровочки из замечательного южного города героя придётся подождать. Ибо распулятили, как я понимаю, а нам смысла нет. А виноват опять не понимаю, признался Коваленко. Мы чётко знаем время отправки шифровки. Идём с обратной коррекции, выясняем обстоятельства, так потом действуем по этим самым обстоятельствам. А время мы не теряем, так что мы там, а время не теряем, а здесь оно идёт линейно и весьма стремительно, сказал Сансаныч. На выполнение задачи нам дано трое суток. Женька подумал, что за трое суток как раз можно сочинить обстоятельную объяснительную. Товарищи офицеры подошьют к ней рапорты с прошением об увольнении из рядов вооруженных сил. А рядовой земляков отправится в казарму комендантского взвода. Выполнять не легкие, но почетные обязанности нормального военнослужащего срочной службы. Ибо наверху совсем офигели. Трое суток. Ага, сейчас. В каком смысле трое суток? пробормотал Коваленко. Это что за сроки удивительные? Сроки, обусловленные сложившейся на сей час обстановкой, охотно пояснил попотный. Руководство очень надеется на наш опыт и оперативность, а нужны пояснения. Так хотелось бы. Как я понимаю, нам с вами туда и идти, довольно резко сказал Коваленко. Именно работный взглянул на начальника отдела, имея смысл продолжить трёп в узком кругу? А да до куда уж уже? Сансаныч посмотрел на Женьку. Земляков, иди на 5 минут. Не будем мы твой допуск оттягивать. А на турнике во дворе рядовой Земляков сделал энергичный подъём переворотом и уселся на тёплую перекладину. Было почему-то обидно, а от чего, собственно? Нафига нам эти допуски? Тут и так, пожалуй, в Куршевель уже так запросто не прогуляешься. К турнеку подошли маячащие безделем комендантские. Слушай, Земляков, не знаешь, чего нас завтра в город не пускают? Совсем уже беспредел навели. А де фики вы знает? Сам сижу как пристёгнутый. Такой перевод в Пиндюрели, прямо хоть вешайся, Женька спрыгнул с турника. В кабинете было тихо, светился единственным огоньком пилот Компьютер выключен, лапы выключены. Женьк сел в кресло, глянул на ряд томов словарей. А ведь теперь операцию в Румынии отменят, без вары-варина смысла нет. Фу, чёрт. Никак осознать невозможно. Наверное, его в пергруппу не возьмут. А зря. У Коваленко это будет первый прыжок. Этот, который Виктор Иванович вообще специфику работы в пересказе и по отчётам, докладам воспринять сложно. Касимова это где-то под Ленинградом. Там сейчас наше наступление. Женька занимался документами по немецким конвоям из Сталина. Оно тогда вообще обстановка только краешком по мозгу отложилась. Ага, так это здесь главный лингвистический центр. А вы дверь заглядывал улыбающийся Виктор Иванович. Так точно. Женька вскочил, одёрнул форменную коurtку. О, сабординация, уважаю. Товарищ майор. И я приказом под ваше руководство уже выведен? Ещё нет. Сейчас, онестучат, подпишут. Тогда разрешите отвлечённый вопрос или просьбу. А давай, давай, формулируй. Виктор Иванович, у меня в моём личном деле написано психологически устойчив. Серьёзно? Хоть и не читал, но верю и поздравляю. Читали бы всё, я к тому и говорю. Вы меня, пожалуйста, в серьёзные моменты не прокачивайте. отвлекает. А я всё-таки неурождённый немец. Работа с переводами полной сосредоточенности требует, а я всё-таки устойчивый, а не вовсе непоколебимый. Понял, уже без своей отвратительной улыбочки кивнул попотный. Ах, кого-то мне эта устойчивость, непоколебимость напоминает. Так у вас оттуда же рекомендация, товарищ майор? неловко сказала Женька, подвигая кресло к новому начальству. "А да парои женское общество воистину благораживает", неожиданно грустно сказал попотный. "Ладно, нужно нам срочно сработаться. Откровенно говоря, я был против твоего включения в группу. Срочные переводы с древнефашистского нам вроде как без надобности. Да и вообще я один работать предпочитаю. Привык, понимаешь ли. А у но специфики есть специфики. Кроме того, ты выходит и знаешь туристов, единственный, кто Варварина лично знал, Но возможно, опознание понадобится. Женька вздохнул. Понимаю. А вот ты, ладушки, работаем попутно и крутанулся в кресле и встал. Наваливайся, товарищ рядовой. Женька потянулся включить компьютер, майор задержался в дверях. Вообще-то я вредный не только потому, что у меня велосипеда нет. Целесообразность, Евгений, я понимаешь ли, практик? Я понял. Оно уж очень вы естественно целесообразный, попутно хмыкнул он. А на том стоим. Как скучно нам без товарища сержанта, а? Евгений. Так точно. Всё жду, когда меня за шиворот встряхнёт. Ну, приходится сам вытряхиваться. Эм-да, душевененько мы работали. Ну, да с бог. Задачи операции Элиния. Расследование обстоятельств инцидента с агентом Б-4. Сроки по отчету Кальки 14 и 16 июня 1944 года. Зона действия. Аэродром Касимова далее по обстоятельствам. Контакты с ОКР-СМЕРШ и иными официальными структурами избегать всеми силами. Контакты с офицерами и рядовым составом армейских частей и гражданскими лицами свести к минимуму. Расчёт привлечённых сил и средств. Первое. Командир группы майор Попутный В.И. Второе. Заместитель командира группы охраны и боевое прикрытие старший лейтенант Коваленко В.С. Третье. Специалист-переводчик, исполняющий обязанности инструктора по воду и технической координации ефрейтор Земляков Е.Р. Переброску осуществляет стационарный центр координации Фрунзе 1. старшей расчётной группы капитан Филиков АР. Нельзя объять необъятное. По сути, Женька первый раз готовился к командировке, не имея конкретной и чётко поставленной задачи. Ну и что прикажете изучать? Краткий очерк по подготовке и проведению Выборской Петрозаводской наступательной операции за 12 часов. Ого, как продвинешься. Первая основная линия Отлично оборудованное в инженерном плане поливаемое оборона с развитой системой именных палей и заграждений. За ней в 25-40 км севернее тянется разветвлённая, пусть и не совсем достроенная линия ВТ. Примечание. Рубеж ВМЛСУ Тайпаля 926 о долговременных железобетонных сооружениях. Конец примечания. Здесь долговременные огневые точки, множество стандартных и малозаметных бетонок сооружений, бронеколпаки, убежища, бетонированные позиции для орудий ПТО, сложная сеть инженерных заграждений, то, что названо новой линией Энергейма, и третья тыловая линия ВКТ. Примечание: Выборг, Куппасаари, Тайпле. Конец примечания. Выборг имел также внутренний оборонительный обвод, и был подготовлен к круговой обороне. Вписанная в чрезвычайно сложную, с многочисленными водными преградами и межозёрными дефиле местность. Здесь фины готовы окончательно остановить каким-то чудом просочившегося врага. Да, и здесь строительство комплекса оборонительных сооружений ещё не закончено, но попробуй, подойди. Офицерам большинства частей до да командиров взводов, включительно, были выданы аэрофотоснимки финских укреплений. Перед операцией предстояло решить сложную задачу скрытно перебросить на карельский перешеек 21ю армию и перегруппировать войска. Но передвижение многочисленных войск и боевой техники из районов Стрельны и Ропши через Ленинград могло привлечь внимание вражеской разведки. подходящих же обходных путей в восточные Ленинграда не оказалось, а между тем наступили белые ночи, что ещё более усложняло перегруппировку. А выход всё же удалось найти. Оперативная маскировка при переброске 21-й армии достигалась комбинированным путём. 30-й гвардейский и 109-й стрелковые корпуса были перевезены из района Аранин-Баума в Лисенос. на суда краснознамённого Балтийского флота. А 97-й стрелковый корпус по железной дороге и путём передвижения мелких подразделений по разным направлениям через Ленинград в часы наибольшего оживления на улицах. Отдельные гвардейские танковые полки совершили прорывы Т-34/76, КВ-1 и КВ-1С, МКВ, Черчилль, новейшие ЭС-2. а также тяжелые самоходные полки САУ по СУ-15-2 и самоходные полки СУ-76М. Наравне с этим в составе войск фронта имелось достаточно много танков Т-26. Всего на Карельском перешейке командование фронта сосредоточило почти 260 тысяч бойцов, около 7,5 тысяч орудий, около 600 танков САУ и бронеавтомобилей. Превосходство над противником. по пехоте в 2 раза, по артиллерии в 6 раз, по танкам в 7 раз, по авиации в 5 раз. Примечание. Несомненно, в своих разработках отдел К использует архивные документы из фондов ограниченного доступа. Тем не менее, талантливые труды отечественных историков Ильи Борисовича Мощанского Штурм корейского вала и Баира Иренчеева Забытый фронт Сталина также использованное в подготовке данной операции, за что этим авторам огромное спасибо от отдела К и всех заинтересованных лиц и организаций. Конец примечания. «Сейчас у меня крыша поедет», – печально признал Коваленко. «Я чего-то об этом наступлении толком и не слыхал, явные пробелы в образовании. Тут, оказывается, десанты были». Женька, начальник, понимал, Коваленко был морпехом урожденным. Появился на свет и вырос балтийский, окончил Дальневосточное высшее общевоинское командное училище в городе Благовещенске. А моря океана российского видел все, выибал правду на просоленных отнюдь не морской солью в горах, но и чуть-чуть в курортном поте. Но так уж сложилось. А да, дованули наши крепко. Женька посмотрела на пачку распечаток. Но это всё довольно далеко от Касимова. Самолет уходил на юг, у пастыря Елисея должен был далеко от линии фронта. Она бы координат поточнее. Но если АЧА не нашла, то самостоятельно запротив, мы из архивов не меньше месяца ответа ждать будем. Что-то здесь неясностей много, мрак какой-то и пуфологические тайны Лубянки. Как шифровка вообще к нам ушла? Это же не может быть случайностью. Ворварин был глубоко законспирирован. работал, можно сказать, в полной изоляции. Жэнк пожал плечами. Из агентов К отправит шифровку по каналу Маяка. А Варварена действительно никто не мог. От дела имело ещё двух агентов в рабочей кальки, но Бойсея волшая сейчас отдыхал в Краснодарском госпитале. Второй агент, имя которого знал только Сансаныч, обезвылозно находился в той Москве. По сути, непосредственно в отправке шифровки и ничего мудрёного не было. Схема из трёх чипов в автоматическом режиме раз в сутки отдавала импульс, перемещая контейнер в базовую почту. У ворварина контейнером служил пузырёк с какой-то дрянью для чистки и пропитки сапог. Шифровка, всунутая вместо пробки за тычки, всегда ядрёно благоухала и служила основанием для неизменных шуток. Оно никаких сбоев до сих пор не было. Собственно, ворварин был единственным агентом, регулярно поддерживающим связь с отделом Эвальша совершенно тамошней, уже должно быть окончательно забывшей, что родился в 1982, а не в 1915. Обычное дело для агента. А московскому резиденте Женьке вообще ничего не было известно. Она, наверное, уже давным-давно прижился врос, кто шифровку послал, задумчиво пробормотал Коваленко, прихлёбывая холодный чай. Эксперты говорят, женщина образованная от 17 до 30 лет, какая у варварина могла бы женщина? Он ведь по сути штирлиц был. Валерий Сергеевич Коваленко, несмотря на свой двухметровый рост, физиономию уродлённого морпеха и немаленький жетейский опыт, оставался романтиком. Откровенно говоря, Женька раньше полагала, что такие люди уже вымерли. Если они вообще когда-то были, они беспощадно выдумывались в старинных фильмах-романах. тот -то о новом начальнике и от Кэ с мутной историей с молодой женой вышла, из-за которой развёлся Старлей, скорополительно и из Балтийска перевёлся. А вот по сыну двухлетнему Коваленко жутко скучает. Интересно, какая мамаша из Иришки получится. Слушай, что-то мы окончательно обалдели, пробормотал Коваленко. Пошли разомнёмся. У нас Гимлер не в форме, напомнил Женька. Опевшим на боевом посту манекене. Вернёмся, починим или нового достанем. Я уже почти договорился. Сейчас в тир заглянем. Пора бы вспомнить, что не только с бумажками работаем. Мы вообще-то теперь следственная бригада, уточнил Женька. В форме себя держать нужно, заявил началик, бумажки страшно нелюбивший. Треск коротких автоматных очередей и наушники глушили, но не то, чтобы совсем. Старлии стрелял с одной руки, удерживая попыша на пистолетной манер. На взгляд Женьки всё это выглядело порядочно, а былоством и показухой. Оной действо начальство комментировать делосугубо и неблагодарно. Баланс совсем не тот, сокрушённо сказала Коваленко, вынимая опустевший диск. Так серийный же агрегат, заметил Женька, вставляя магазин в свой ТТ. Начальство придирчиво понаблюдало за стрельбой, потом заявило: Выесишь порядком, а так ничего, особенно для перевозчика, учили доходчива. Ладно, ладно, тут куда не сунься, всё на вашу легенду отдельную натыкаешься. Я понимаю, что мне до такой крутезной модельной как до, но выесишь ты всё равно. Учту и отработаю. Вот сейчас и учти, патронов мало. Женька отстрелял ещё магазин. Вот так Шарок за шашком, наставительно прокомментировал начальник. Я не барышня, мне всё сразу не нужно, оно живого не слезу. А ну, она, собственно, и полумёртвое фиг слезала, пробормотал Женька. Можно, товарищ старший лейтенант, уточнение? Угу. Только давай на ты переходить в самое время. Как я понимаю, через пару часов ты меня резко в должностом росте догонишь. Только слегка, на звёздочку. Там Перевочки Ефрейтор анонс, а нонсенс. но я в философском плане хочу высказаться. Понимаешь, там не история, там мы живы, только 70 лет назад. Понятно, что этого объяснить нельзя. Отсюда, кажется, легенда, историческое и героическое прошлое, но в общем, мы свои, хотя и не можем об этом никому сказать. Там все живые, не памятники и не фотокарточки чёрно-белые. Умом я понимаю. Коваленко постучал, побарабанил ногтем по пустому диску. С другой стороны, один хрен, как-то не очень верится. Это пройдёт, очень быстро. Ладно, давай-ка ещё магазин спали и пойдём читать, что мы тамошне тогда творили. Основной удар был нанесён вдоль шоссе Белоостров-Выборг. Превосходство наших частей было полным. Через 20 минут после начала атаки гвардейца 30-го стрелкового корпуса заняли финские траншеи. Командир 1-го пехотного полка финнов, подполковник Вильянен, потерял управление батальонами. Остатки полка в панике отступали на север. 10 июня советская авиация совершила около 1000 самолета вылетов. Около полудня гвардейцы вышли к реке Сестре, а взорвать мост финны не успели. И нашим танком удалось проскочить на тот берег. Подняв темп по тревоги егерям были розданы патроны и гранаты, после чего бригада форсированно маршем на велосипедах выдвинулась в район Кивина П. Примечание: ныне посёлок Первомайское. Конец примечания. Егеря получили панцерфаусты, но пользоваться ими никто не мог. Финское командование Изначально эвакуацию в 10 километрах южнее уже находились наши части. Вдоль шоссе Кивина-Па-Линтуле финнами был подготовлен противотанковый заслон из 17 пушек ПАК-40. Противнику удалось подбить 17 наших лёгких и средних танков, но заслон был засбит. Финны отошли под прикрытие линии ВТ.